Глава третья. «Слети к нам, тихий вечер». Всё стало абсолютно ясно с музеем, спасать, хоть бы и ценой собственной жизни, как сделал некогда его основатель, и хитростью, и криками, и посолами, и высшими авторитетами, и сердцем собственным, и днями, положенной на всё это жизни. На такое не жалко» и можно бы уже уезжать во Освоясе, чтоб драгоценное время не истекло понапрасну. Но командировку Елене Михайловне выписали на три дня. Иначе что за инспекция такая? Ей самой очень хотелось задержаться. Долгие светлые вечера, соловьи, весь счастливо покойный весенний трепет сулили исцеление и оживление утрамбованной в городской асфальт души. И когда еще... Да и будет ли вновь такой миг в ее жизни? Вечером пили чай на веранде, белые крашеные полы, белый стол, стулья, тонкий белый фарфор. Ничего лишнего, все просто, как полеты во сне. И обещанные разговоры под птичьи трели. Папа был женат в юности. На исключительно красивой девушке, знаете, такой... Декадентский брак. Она в Париже или в Тоскане, он в Берлине или в Петербурге. Переписка бурная, тысячи писем, и все сохранилось, все здесь, от нее к нему. «А его к ней?» «Пропали, конечно», — сокрушалась Елена Михайловна. «Нет, целы. Ее правнуки хранят, недавно сюда наведывались. такая и осела она под Флоренцией». На смену эфемерному браку в письмах пришел другой, вполне естественный брак с деторождением, домохозяйством, требовательным мужем, но переписка их заглохла, потому что письма перестали доходить, а то бы, верно, до глубокой старости отчитывались друг другу. «Милый Федечка, ненаглядная Любочка» сдать бы эти письма!» — мечтательно вставила гостья, уверенные в необычайной ценности личной переписки основателя музея. «Все может быть!» — неопределенно протянула Афанасия. «И потом он так и жил? Один, тут?» «Да?» Совершенно сознательно стал отшельником, занимался делами спасенного музея, экскурсии, учет, ремонты и постоянной хлопоты о поддержке. Тогда несказанно повезло, что дом на отшибе стоял. Ни под дворец культуры, ни под горком не забрали. Далеко, мало чести. Картинками тоже не очень интересовались. Висят, пусть себе. Картинки каши не просят. И название такое, себе дороже связываться. А папа всю жизнь мечтал о любви, о друге сердешном. В дневниках, когда уже за 60 было, писал: "Не минуй меня, любовь". Пришла, как на сказку, отозвалась слушательница. Судьба подарила. Мама после лагерей не имела права проживания в крупных городах. 10 лет там провела, с 38 по 48. -й. С двадцати своих прекрасных годков до тридцати старушечьих. Ее первые месяцы на свободе все за старуху принимали. Пионер однажды в автобусе место уступил. «Садитесь, бабушка!» И она села, не удивилась. Я, правда, старухой маму не помню. На моей памяти она счастливая, цветущая, ясная. За что же ее? Как члены семьи изменника Родины? Происхождение не то было. Происхождение самой высшей пробы, пролетарское. Отец заводской рабочий, мать на ткацкой фабрике, комар носу не подточит. За антисоветскую агитацию пропаганду. Она в университете училась на третьем курсе уже. Их комсомольский секретарь принялся ее домогаться, грубо полез. Они на майские праздники посиделки на природе устроили, пели, плясали... Он маму на траву повалил, сам хилый, плюгавый. Такие любой ценой своего добиться должны, иначе им жизни в радость. А она статная была, высокая, крепкая, оттолкнула его и засмеялась. «Изыди, сатана!» И частушку еще какую-то издевательскую пропела, ну не помню слова. Вот вроде «меня немилый домогался, да без рук, без ног остался, утешает вся семья, хорошо не без...» Ну и так далее. Смешно, да? Страшно, поежилась Елена Михайловна. За отогнанного сатану и за частушку получила десять лет. Потом уже много позже стало известно, что из центра на места спускались разнарядки. Норма арестов обозначалась, не недовыполнение плана грозило арестом тому, кто за это дело отвечает. И, естественно, все старались, тем более нанесла такую обиду. Грозили расстрелом, помиловали, отсидела, отпустили. И вот оказалась она тут, и пришла наниматься в музей сторожихой. Такая имелась вакантная должность. Маме было все равно, лишь бы было где спать и на что купить кусок хлеба. И чтобы никого не видеть по возможности, папа ее, конечно, принял на работу. И они полюбили друг друга. Я больше никогда не видела, чтобы так любили. И даже в книгах ничего подобного их отношениям не описано. Мама всегда говорила, что благодарна и гонителю своему, и тюрьме, и ссылке, без них она не нашла бы свою любовь, и так и прожила бы в идиотской слепоте и безверии. Они расписались, потом появилась я... Потом мы жили долго и счастливо. Да-да, долго и счастливо. Вы же видите наш дом. Нам ничего больше не надо было. Только одним воздухом дышать и любоваться друг другом с утра до ночи. «Это плохо, когда родители такой пример подают», — заговорила вдруг Елена Михайловна о наболевшем своем. «Мои тоже жили и живут душа в душу. Мишенька, Лидонька, детонька, птиченька». Мне казалось, все так и должно быть. У всех так. Ничего особенного. Это я уже ближе к тридцати поняла, что мы ненормальные. В каждом встречном кавалере ожидала такого, как папа, увидеть незменно деликатного, ласкового и при этом, чтобы профессионал настоящий был труженик. Высокие требования, разочарования сплошные. Все мне казалось неправильным, не таким, как следует. И осталась во всей своей красе. Непарный шелкопряд. «Вы совсем одна?» — посочувствовала Афанасия. «С дочкой, дочка у меня, Рита. Двадцати семи лет, искусствовед по диплому. Сейчас в артистке подалась. В этом говорит ее призвание. В театре играет молодежным, в сериале снимается. Родители мои, слава богу, живы» сидят безвылазно на даче, сестра, а так, по ощущению внутреннему, конечно, я одна, у всех всё своё, у дочки всё своё, так и должно быть, а у меня своего нет, всё с ней общее, и ей от меня вроде ничего и не надо, лишь бы я ни во что не вмешивалась. Иногда слезы из глаз льются дождем. Неужели не будет у меня собственной жизни, своего счастья? Понимаю, все позади. Мне сорок семь, куда уж. Сердце последнее время подсказывает счастье в другом. Вот в таком вечере, как сегодня у вас, в травинке, былинке каждой, даже в том, как шмели гудят, в треске стрекозинных крыльев». Все это живое жужжит, трещит, колышется, цветет, увидает по предназначенному им порядку, и мы тоже. Только смириться трудно. Самое трудное — смириться. Да, то, что живет как часть богом созданного мира, не размышляет. Подчиняется установленному от века устройству, потому и прекрасно. А у нас законы человеческие, стало быть, несовершенные — «Не к созиданию, а к погибели», — продолжалась сетовать Елена Михайловна, но мысль ее оборвалась. Со стороны реки донеслись обрывки речи, вопли и виск, как зловонием из выгребной ямы окатило. Юные сильные голоса выкрикивали в весеннем своем томлении такие непотребные гнусности, на которую проживший свой век отнюдь не в райских кущах москвички сердце откликнулось болью и частым стуком, будто из груди хотело выпорхнуть. «Пронзает», — подтвердила Афанасия, заметив невольный жест гости, схватившийся удержать сердечный испуг. Дети с больными душами народились. Ни грязи, ни злобы, ни слова не убоятся. Расплата наша. А почему наша? Нам за что? За то, что честно за копейки трудились и трудимся? Ни о чем не просили, не жаловались, старались изо всех сил людьми остаться? Чем мы провинились, чтобы нам среди всего этого жить? Я вот тоже все себя спрашивала, за что? а потом все же открылось. Мы ведь все единое целое. Народ, единый организм. Конгрена начинается с маленького воспаления. Поначалу все другие части тела здоровы и готовы функционировать на совести. И левая рука, скажем, довольно долго еще не подозревает, что гниение мизинца на правой ноге грозит гибелью всему существу. Надо безотлагательно принимать меры. За это голова в ответе. А если голове не хочется думать о конечностях, у нее другие заботы и чаяния, то результат неминуем. И не будет никто разбираться в степени вины отдельной части тела трупа. Тоже непреложный закон натурального бытия. Афанасия Федоровна махнула рукой. Легко, не пытаясь ничего от себя отстранить или обрубить. Видно, привыкла к смердящим словам своих соплеменников и смирилась давно. А они там... Лена Михайловна качнула головой в сторону скопления тех, кто пришли к ним на смену жить на земле. Они там как? Не опасные? Не залезут в дом? Нет, об этом не беспокойтесь. Мы же пока здесь, убежденно успокоила Афанасия. Что же им помешает? Сила вашего духа? Или волшебная сила искусства? Горький сарказм нервно выплеснулся наружу поневоле. Хозяйка ничуть не обиделась, улыбнулась даже, качнула красивой головой. Может быть, сила духа, может, их трусость, а может, совсем другие обстоятельства. Но поверьте, просто поверьте и все. Так значительно легче жить с надеждой и верой. Ну что вы тревожитесь, право, пока ты не лезли и не залезут. У вас будет совершенно спокойная ночь, добрая. Она, чуть наклонив голову, заглянула в глаза собеседницы. «Доброй ночи!» Слова Афанасии прозвучали приказом, после которого можно было только откликнуться извечным людским заклинанием, охраняющим спящего от чудовищ, бодрствующих в темноте. «Спокойной ночи!» «Нехотя, но полностью подчиняясь интонации», вымолвила Елена Михайловна. Она давно приметила. В разных местах сон является по-разному. Иногда накрывает мгновенно, отключая уставшего человека от хлопот вечного мира, как лампочку выключают одним щелчком. А бывает сну что-то не по нраву. Он артачится, вот уж и подползет, кажется, совсем-совсем близко, и вдруг пор как птица испуганная. И приходится лежать, слушая ночные шорохи и призывая благодать забвения. На этот раз он пришел неожиданно быстро и уберег от никчемных горьких дум и бесполезных страхов.